Глава пятнадцатая. Стивен. К сожалению, наше уединение не могло длиться вечность. Услышав звуки приближающихся шагов и тихие разговоры, я отпустил девушку от себя и отступил. Счастливчик рванул обнюхивать прибывших военных. Да и мне пришлось оторвать взгляд от пышущих гневом глаз Мелании к мужчинам. К счастью, Вотчет взял небольшой поисковый отряд только проверенных. По крайней мере, если кто-то из них выдаст наше местоположение, я буду очень удивлен предательством». «Заклинатель Саммерс, какие будут приказания?» обратился ко мне вотчит «Уже поздно. Сегодня останемся здесь. Мы с Мэл на три дня застряли в шахте, еле выбрались, устали». «Нам надо передохнуть. Завтра отправимся в путь». Я вновь взглянул на девушку. «Разумно», — еле слышно отозвалась она и кивнула. «Кстати, это Мэл. Обращаться с уважением. Не обижать, не унижать, не подкалывать». Взяв девушку за руку, я развернул ее лицом к мужчинам. «Последнее особенно важно» и позволил себе лёгкие нотки металла в голосе. Военные поняли всё верно, закивали и принялись знакомиться. Милания в первое мгновение растерялась, но быстро собралась, вела себя вежливо, с достоинством. Так за знакомством был разложен лагерь и установлена защита. Загорелись костры, потянулись запахи готовящегося жаркова. Мыл старалась езжаться подальше от меня. Но долго бегать не вышло. Ужинать я присел рядом с ней. Она вяло отбивалась от попыток вовлечь ее в беседу. Казалось, пребывает в задумчивости. И я решил не мешать ей размышлять. Разговор состоялся ночью, когда мы уставшие завалились спать. Мой спальник, само собой, довольно быстро оказался рядом с Мэл. «Опять распускаешь лапы?» Сердито просипела девушка, когда я подтянул ее спальник поближе к себе. Она лежала на боку, спиной ко мне, и вскинулась, чуть не ударив меня затылком по подбородку. «Разговоры же пойдут». «Пусть дедут Уткнувшись носом в ее макушку, я с упоением вдохнул сладкий аромат ее волос соскучился. Мы весь день вместе. Но ты весь день мучаешь меня своим равнодушием. Не преувеличивай. Тоже мне страдалец. Я преуменьшаю, дорогая. Какая же ты жестокая у меня невеста. Преувеличиваешь. Я не твоя невеста. Пока не моя невеста. Но скоро ею станешь. Сэм, то есть Стивен, ты... «Мелане, разве не знаешь, что нельзя дразнить драконов? Или знаешь, и специально меня подначиваешь усилить напор?» «Знаю я драконов, знаю! Что не сделаешь, все вывернут тебе на пользу!» Проворчала она, и я тихо рассмеялся, проникая руками под ее одеяло. «Стивен!» — возмущенно прошипела она. «Дежурные же! Увидят!» что увидят». Неискренне удивился я и, обняв за талию, прижал девушку спиной к своей груди. «Ты наглый!» — буркнула она. «Влюбленный!» — буркнул я. «Разве ты не влюблена?» милания не ответила. На несколько минут установилось молчание. Ночь сегодня выдалась спокойная. Вдали слышался шелест травы, стрек от цикад и крики ночных птиц. «Расскажи мне о своей невесте», вдруг попросила она. «Камилла. Не уверен, что смогу много о ней рассказать. Мы согласились с решением родителей, заключили помолвку. Я толком не знал ее, но надеялся это изменить. Она вызывала уважение. Вот только позднее стало ясно, что на самом деле». Она согласилась на помолвку лишь для того, чтобы избавиться от прессинга отца. Они, мягко говоря, не ладят. И, думаю, это сказалось и на ее желании строить со мной отношения. Я предлагал ей перевестись под мое начало. Она отказалась сразу же. Общение свелось к редким разговорам по артефакту и встречам в столице. Все так или иначе пришло бы к разрыву договоренности. Но я не спешил. Меня тоже все устраивало. А потом я встретил тебя. Усмехнулся в ее макушку. И пропал. Точнее, попал в шахту. Иронично возразила она. «Со мной. С тобой. И это были прекрасные три дня, несмотря на трудности. Разве ты так не считаешь?» «Мне страшно», — внезапно поделилась со мной милания Она развернулась в кольце моих рук. Света костра едва хватало, чтобы различить выражение ее лица. «Скажи, кто хочет тебя убить?» На миг я растерялся от внезапного перехода. «Здесь точно не скажешь. Либо кто-то из членов совета, либо те, кто метят наверх». «Совет! И как с ним бороться?» — отозвалась она тихо. «Не бойся, Мэл». «Я смогу тебя защитить!» Подтянув девушку повыше, я мимолетно коснулся нежных губ поцелуя. «Со мной тебе не будет страшно. Расскажи, что тебя гложет». «С чего ты взял что?» «Ты наемница. Внезапно сорвалась в серую зону в опасный период. Зачем ты желала познакомиться со мной? Точнее, со Стивеном Саммерсом». Я ведь не сказал настоящее имя еще и потому, что не доверял тебе. Но теперь вижу, что ты не смогла бы мне навредить. О чем ты хотела со мной поговорить? Желала предупредить об опасности? Тело милани напряглось. Глаза ее распахнулись от изумления. Ты же тоже узнала меня настоящего. Мне можно довериться, мэл Я... я... Она судорожно выдохнула и отстранилась. «Мне надо отойти», и спешно выбралась из-под одеяла. «Мне пришлось ее отпустить». «Но будет неправильным сейчас давить». Видел же, что попал в точку. Осталось лишь дождаться ее решения. Милания предупредила дежурного, миновала защиту и вскоре скрылась в темноте леса. Минут десять я лежал, глядя на усеянное звездами небо, и размышлял о том, как вернуть доверие своей нравной проводнице. Для себя уже решил, что ни за что её не отпущу. Ведь я никогда в жизни не испытывал ни с кем такой общности души и столь непреодолимой тяги. Оставалось убедить эту упрямицу в том, что мы созданы друг для друга. Внезапно тишину ночи пронзил свист стрелы. Она вонзилась в дерево над лагерем. Фитиль ярко горел в темноте. «Бомба!» — прокричал дежурный, почти моментально, создавая над лагерем второй защитный купол. Прогремел взрыв. Пылающие ветки и листья посыпались на выставленную преграду. Я подскочил со спальника, Следом принялись подниматься и остальные члены отряда. Снова установилась тишина, прерываемая лишь треском горящих веток и тихой, но слаженной вознёй военных, готовящихся отразить нападение. Следом послышался тихий сигнал маяков. На защитный купол налетел какой-то крупный зверь. Среди кустов замелькали светящиеся глаза. «Десяток мелких порождений». Выдал результат сканирования Рикскер. Но на взрыв могут прийти и другие твари. «Вотчет, организуй круговую оборону, а я замыл», — крикнул, подхватывая меч с ножнами и сорвался с места. «Саммерс, это опасно!» — донеслось мне в спину. Я это понимал, но не собирался слушать, потому что Милания в беде мне удалось легко избежать столкновения с порождениями пробежать почти десяток метров через лес когда я почти нос к носу столкнулся со встревоженной девушкой что там я слышала взрыв прохрипела она похоже пробежало приличное расстояние зачем ты так далеко уходила я схватил ее за руку потянул за собой на краю сознания Скребло неприятное предчувствие. Исчезновение Мелании, следом нападения. Могла ли она? Нет, не хочу в ней сомневаться. «Стивен!» Она вдруг толкнула меня в сторону. Мимо пронеслась стрела. Из-за кустов выступили мужчины с масками на лицах и луками. Я поднял вокруг нас щит на чистых инстинктах. В следующее мгновение в него вонзились стрелы и один огненный шар. «Маг или артефакт?» «Держись меня!» — я толкнул миланию за свою спину. «Нет!» — прокричала она. «Вы опоздали! Это мой заказ!» Ее слова ударили по взведенным нервам с мощью молота. Следом сознание пронзило боль. Я в ошеломлении уставился на выскользнувший из моей груди окровавленный кончик лезвия меча. В ушах зазвенело. От ужаса, от непонимания. Я всё еще не верил. «Самарса убила я! Вы опоздали!» — припечатала милания, обхватывая мою грудь руками. С двух сторон вспыхнули желтым светом астральные крылья и резко понесли меня к звездному небу.